Б. Отношения с ведущими европейскими державами в 1974-1984 годах. После смерти президента Помпиду в мае 1974 года во Франции состоялись внеочередные выборы главы государства, в ходе которых, одолев только во втором туре лидера французских социалистов Франсуа митерана новым президентом страны стал министр финансов Французской республики Валерий Жескарда Стен. Примечание. Сироткин, В.Г. История Франции. Пятая республика. Москва, 1989 год. Черкасов, П.П. Валерий Жескарда Стен. Новая и новейшая история 2019 год, номер пятый, конец примечания. Въехав в Елисейский дворец, он, сознавая все значение советско-французских отношений, практически сразу заявил, что намерены впредь, как и оба его предшественника, уделять самое пристальное внимание отношениям с Москвой и продолжить курс Шарла де Голля и Жоржа Помпиду, суть которого в Париже окрестили так «разрядка», «согласие», «сотрудничество». Уже в декабре 1974 года Валерий Жаскар де Стэн заинтересованный в крупном дипломатическом успехе в самом начале своего президентства и дальнейшем улучшении советско-французских отношений, приложил немало усилий для разблокировки всех переговоров по СБСЕ. Поворотной в этом плане стала его встреча с Леонидом ильичом Брежневым в замке Рамбуе, где советский лидер встречался еще с Помпиду, В июне 1973 года в ходе нового визита Париж пошел на уступки Москве по двум ключевым вопросам. Свободы информации, заявив, что формирование общественного мнения является внутренним делом любой страны, и проведение заключительного этапа СБСЕ на высшем уровне. Примечание. Осипов ЕА. Франция и Хельсингский заключительный акт. Международная жизнь. 2015 год. Номер седьмой. Конец примечания. Кроме того, во время данного визита было подписано и важное соглашение о значительном увеличении поставок советского природного газа до 4 млрд кубометров в год, в обмен на трубы и другое оборудование для газопровода «Сибирь-Западная Европа» общей стоимостью более 10 млрд франков. Примечание. Сироткин, ВГ. История Франции. Пятая республика. Москва, 1989 год. Конец примечания. Кстати, как вспоминал Громыко, а. А. новый французский президент всегда придавал особое значение развитию деловых контактов с Советским Союзом, поскольку, будучи министром финансов, он был сопредседателем Советско-французской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран и активно продвигал это сотрудничество с французской стороны. Примечание. Громыко А.А. «Памятная». Книга первая. Москва, 1988 год. Конец примечания. 14-18 октября 1975 года Валерий Жаскар-де-Стен совершил первый официальный визит в Советский Союз, в ходе которого посетил не только Москву, Ясную Поляну и Бородино, но также Киев, где его лично, так сказать, опекал первый секретарь ЦК КПУ Щербицкий ВВ. Находясь в Москве, французский президент провел два раунда переговоров с Брежневым Л.И. Косыгиным А.Н. и Громыко А.А., в ходе которых обсуждались и международные, и двусторонние вопросы, в том числе реализация хельсинских соглашений, проблемы общеевропейской безопасности и углубление торгово-экономического сотрудничества двух стран. По итогам этого визита были подписаны совместная советско-французская декларация о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества, а также отдельное соглашение об экономическом сотрудничестве прежде всего в сфере энергетики, крупных поставок промышленного оборудования и научном обмене, а затем 20-22 июня 1977 года состоялся очередной ответный визит Леонида Ильича Брежнева в Париж куда его сопровождали министр иностранных дел Громыко АА, министр внешней торговли Потоличев НС, министр гражданской авиации Бугаев БП его помощники Александров Агентов АМ и Блатов АИ, первый заместитель заведующего международным отделом ЦК Загладин ВВ, генеральный директор ТАСС, Замятин, ЛМ и другие официальные лица. По итогам состоявшихся переговоров, в которых с французской стороны приняли участие президент Валерий Жаскарда Стэн, премьер-министр, министр экономики Раймон Бар, министр иностранных дел и внешней торговли Луи де гиренго и Андре Росси и ряд других официальных лиц, Были подписаны знаменитое соглашение в Рамбуе, а именно Декларация о принципах сотрудничества, Декларация о нераспространении ядерного оружия, Заявление о разрядке международной напряженности, протокол к программе углубления советско-французского сотрудничества в области промышленности и экономики на десятилетний период и два отдельных соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта и химии. примечание Внешняя политика СССР. 1977 год. Москва. 1978 год. Брежнев. ЛИ. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы. Том 1. Москва 2016 год. Конец примечания. Вместе с тем следует сказать, что в отличие от Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, Валерий Жоскар де Стен куда как более лояльно относился к Вашингтону и не разделяя галлистского лозунга Европы Отечеств пошел на восстановление Франции в военных структурах НАТО. Хотя в целом он всячески поддерживал и политику разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона и делал особый упор на развитие двустороннего экономического сотрудничества со всеми странами СЭФ. До своей отставки которая произошла в конце мая 1981 года, он еще дважды встретился с Леонидом ильичом Брежневым 26-28 апреля 1979 года в Москве и 19 мая 1980 года в Варшаве. Как уверял Валерий Жаскарда Стэн, во время первой встречи на пути из аэропорта в Москву советский лидер Сам сообщил ему, что он тяжело болен и что его облучают, но он все же надеется, что кремлевские скулапы поставят его на ноги. Примечание. Жескар да стен. В. власти жизнь. Книги 1-2. Москва, 1990 год. Конец примечания. Однако, насколько реален был этот диалог, трудно сказать, так как никто из брежневских врачей, включая Чазова Е.И. и Косарева М.Т., никогда не говорил и не писал о том, что у них с пациентом были проблемы с онкологией. Вполне возможно, что у французского экс-президента при написании его мемуаров произошла, так сказать, аберрация памяти, и, объясняя самому себе неважное состояние Леонида Ильича Брежнева во время данного визита, он в кавычках вспомнил именно этот разговор. Советский лидер действительно к этому времени здорово сдал, но, тем не менее, лично провел переговоры со своим гостем, по итогам которых были подписаны новая долгосрочная программа углубления экономического, промышленного и технического сотрудничества и ряд других важных документов. Последняя встреча лидеров двух держав, инициатором которой стал именно французский президент, состоялась, так сказать, на нейтральной территории 19 мая 1980 года в Варшаве, куда для сверки часов съехались лидеры всех стран ОВД на привычное заседание политического консультативного комитета ПКК. Открыто идя наперекор союзникам по НАТО, прежде всего президенту Картеру, которого он откровенно недолюбливал, французский лидер пожелал прорвать дипломатическую блокаду и лично встретиться с советским лидером для того, чтобы убедить его исправить ошибку с Афганистаном. Первая часть этой встречи, где помимо Брежнева и Жескарда Стена присутствовали и министры иностранных дел Громыко А.А. и Франсуа Понсе Ж. носила вполне официальный характер, но уже вторая часть по личной просьбе советского лидера проходила тет а -тет, только в присутствии одного переводчика. Как позднее утверждал Жаскар де Стэн, в ходе приватной беседы Брежнев признался ему, что он не поддерживал вторжение в Афганистан, что не он был автором этого решения, и он постарается завершить его как можно быстрее. Примечание. Белькевич Аю. Интервью Жаскар де Стэна. Эхо Москвы, 11 января 2013 года, конец примечания. Понятно, что столь вызывающий демарш Парижа вызвал резкую отповедь в Вашингтоне. Однако это вовсе не напугало французов, которые устами Франсуа Помусе открыто заявили, что Франция проводит независимую внешнюю политику, и ведет переговоры с теми, с кем считает нужным, и когда считает нужным, и для этого ей не требуется чего-либо разрешения. Примечание. Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Следующий визит нового французского президента в Москву, которым в конце мая 1981 года стал лидер социалистов Франсуа Митерал. Состоялся уже при новом советском вожде Константине Устиновиче Черненко 20-23 июня 1984 года. По итогам этого визита был подписан целый пакет новых соглашений и совместное заявление по проблемам разрядки международной безопасности, предотвращению угрозы ядерной войны и милитаризации космоса. Столь же важное значение Москва уделяла и своим отношениям с Бонном, тем более что после смены власти в Вашингтоне и прихода в Белый дом Джимми Картера Вторая фаза американо-западно-германских отношений была уже до крайности осложнена конфликтами личного порядка. Как уверяют ряд видных германистов Павлов Н.В., Новиков А.А., президент Картер и канцлер Шмидт не доверяли друг другу и даже проявляли взаимное неуважение, чего доселе отродясь не было во взаимных отношениях между Бонном и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 Шмидт Г., пришедший на смену Бранту В. в мае 1974 года, был лидером правого и более проамерикански настроенного крыла партии. Примечание Меньшиков С.М. о времени и о себе». «Москва, 2007 год. Конец примечания». Вместе с тем для Москвы было немаловажным то обстоятельство, что у канцлера Шмидта Г. сложились доверительные и даже дружеские отношения с президентом Франции Жаскарда Стеном В., с которым они познакомились еще в свою бытность министрами финансов своих стран. 28-31 октября 1974 года Шмидт Г совершил свой первый официальный визит в Москву, где провел переговоры с Брежневым Л.И. Косыгиным А.Н. и Громыко А.А. Как вспоминал сам Шмидт Г., мы беседовали с Брежневым во время моего визита около 15 часов, при этом наиболее важным был четырехчасовой диалог с глазу на глаз. Кроме хельсинских соглашений и договора по ОСВ, Советский лидер уделил большое внимание экономическому сотрудничеству между нашими странами и, используя карту, подробно рассказывал о залежах и резервах полезных ископаемых в Сибири, о планах их добычи, о возникших в связи с этим транспортных проблемах и о железной дороге, именуемой БАМ. При этом Шмидт Г. особо подчеркнул, что для него примечательным и странным в экономических рассуждениях Брежнева и Косыгина было то, что они мыслили товарно-экономическими категориями и параметрами, а не финансовыми понятиями. В обсуждении каждого крупного проекта нашего сотрудничества финансово-экономические расчеты занимали у них последнее место. По итогам этого визита который обе стороны оценили довольно высоко, был подписан ряд важных торгово-экономических соглашений, главным из которых стал третий договор «Газ в обмен на трубы», в котором было установлено, что СССР поставит в ФРГ 60 миллиардов кубометров газа в обмен на трубы большого диаметра и новейшее оборудование для советской газовой промышленности – на очереди был ответный визит Леонида Ильича Брежнева в Бонн. Однако, как пишет тот же канцлер Шмидт Г., по разным причинам он многократно откладывался, то из-за внешнеполитической ситуации, то из-за выборов в Бундестаг в 1976 году, то по причине болезни Брежнева. Наконец, 4-7 мая 1978 года этот визит все же состоялся. В Кельнском аэропорту Брежнева, Л.И. и всех сопровождавших его лиц, в том числе министра иностранных дел Громыко, А.А. и заместителя председателя Совета министров СССР Архипова, И.В., встретил сам канцлер Шмидт, Г. Как вспоминают ряд мемуаристов, К тому времени Леонид Ильич Брежнев уже сильно постарел, но тем не менее держался мужественно с выдержкой и достойно провел переговоры, в центре внимания которых вновь были торгово-экономические вопросы. Итогом этих переговоров стал новый договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве, рассчитанный на 25 лет. Примечание. Александров Агентов А.М. От Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Но не меньшее значение во время этой встречи было уделено сугубо военным и политическим вопросам, особенно конкретным шагам по ограничению гонки вооружений, что нашло свое отражение в совместной декларации по данному вопросу, Вместе с тем, как явствует из мемуаров Александрова Агентова А.М. и тогдашнего советского посла в Бонни Фалина В.М. По одному из самых ключевых вопросов, для обсуждения которого Шмидт Г. даже лично попросил Брежнева Л.И. об отдельной приватной встрече, лидеры двух держав так и не смогли прийти к взаимопониманию. Примечание. Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачёва. Москва, 1994 год. Фалин В.М. без скидок на обстоятельства. Москва, 1999 год. Конец примечания. Речь шла о новейших советских ракетах средней дальности «Пионер» СС-20, которые оказались за бортом Владивостокской встречи в верхах На что Шмидт Г. впервые обратил внимание администрации Форда тогда же, в ноябре 1974 года? Дело в том, что с приходом к власти кабинета Шмидта Г., где министром иностранных дел стал Ганс Дитрих Геншер, прежняя восточная политика была трансформирована в политику равновесия или баланса сил, что на практике означало переход от старой политики разрядки к реалистической политике разрядки. В июле 1975 года, во время своего визита в Бонн, президент Форд заверил Шмидта, что в договор ОСВ-2 будет включено оружие средней дальности, однако тогда никаких реальных шагов со стороны американцев не последовало. Новый же президент Картер, вступивший в должность в январе 1977 года, также не оправдал надежд своего германского коллеги по важнейшему вопросу о евростратегическом оружии, и на переговорах по ОСВ-2 евростратегическая проблематика опять осталась за рамками обсуждения примечание Павлов Н.В. Новиков А.А., Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Конец примечания. Надо сказать, что с середины 1970-х годов Москва продолжала настаивать на учете в переговорах по СВ тех преимуществ, которые имело НАТО в связи с размещением в Западной Европе передовых средств ядерного базирования – Но поскольку эта позиция Москвы постоянно наталкивалась на сопротивление Вашингтона, советское руководство решило действовать самостоятельно. По одной версии, Громыко АА, Шубин АВ, еще в 1975 году Брежнев ЛИ и Устинов ДФ даже не посоветовавшись с Андроповым юв и Громыко АА, приняли решение о замене устаревших ракет средней дальности в Европе и уже в начале 1976 года без серьезного обсуждения провели его на Политбюро ЦК. Примечание. Громыко Андрей Андреевич, Андрей Громыко в лабиринтах Кремля, Москва, 1997 год. Шубин, А.В. «Золотая осень» или «Период застоя», СССР в 1975-1985 годах, Москва, 2008 год. Конец примечания. По другой версии Александр Агентов, А.М., Устинова Дмитрия Федоровича, который был инициатором этой идеи, активно поддержал именно Андрей Андреевич Громыко. Примечание. Александров Агентов А.М. От Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Но как бы то ни было... В 1976-1977 годах Москва начала замену устаревших ракетных комплексов РСД-4, СС-4 и РСД-5, СС-5 на новые ракеты РСД-20, СС-20. Именно это обстоятельство крайне напугало Шмидта Г который попытался убедить Леонида Ильича Брежнева приостановить эту работу однако он заявив что новые ракеты ставятся на замену а не в дополнение к уже существующим ракетам старого поколения по сути отказался обсуждать эту тему примечание добрынин а ф в своих мемуарах ошибочно утверждает что Брежнев Л.И. якобы не объяснил Шмидту Г. именно это обстоятельство, конец примечания. Между тем, по мнению ряда ведущих западных политиков, эта ситуация, как нельзя лучше, соответствовала планам НАТО провести общую модернизацию своего ядерного потенциала, расположенного в Западной Европе, и перевести его с авиационных носителей на ракетные. Более того, как позднее признался сам Генри Киссинджер, СС-20 явились скорее предлогом для развертывания американских ракет, чем его причиной. Примечание. Киссинджер Г. Дипломатия. Москва, 1994 год. Конец примечания. Решение о возможности ядерного дооружия НАТО было принято на его сессии, которая состоялась на исходе мая 1978 года. Европейские союзники США, прежде всего канцлер Шмидт Г., надеялись использовать переговоры по св для сбалансирования ситуации в регионе, но Картер посчитал, что это еще больше затруднит достижение договоренностей с Москвой и не допустил европейцев к переговорам. Это обстоятельство реально возмутило Шмидта Ге, который уверовал в то, что Вашингтон был не готов обеспечить эффективную защиту Западной Европы от советских ракет. В итоге, чтобы доказать Бонну и другим союзникам по НАТО свою заботу о Западной Европе, в Пентагоне стали рассматривать возможность размещения на ее территории новых ракет с ядерными боеголовками «Першинг-2» и «Тамагавк». примечание Корниенко, Г.М. «Холодная война». Свидетельство ее участника. Москва, 1994 год. Ванденберга и. Историческое недоразумение. «Холодная война». 1917-1990 годы. Москва, 1996 год. Конец примечания. Как вспоминал позднее, тогдашний заместитель министра иностранных дел Корниенко ГМ, пока Вашингтон так и не принял окончательного решения по размещению новых ракет в Европе, канцлер Шмидт Г вновь попытался образумить Москву и на переговорах с Алексеем Николаевичем Косыгиным летом 1979 года заявил ему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 с учетом более высоких качественных характеристик, то тогда озабоченность европейцев, как и вопрос о размещении новых американских ракет в Европе, будет снята. Но при обсуждении данного вопроса на Политбюро ЦК против этого варианта выступил Дмитрий Федорович Устинов, заявивший, что НАТО все равно, что бы мы ни сделали, разместит в Европе свои новые ядерные ракеты средней дальности и мы опять будем плестись в хвосте». И большинство членов высшего партийного ореопага согласились с ним. Примечание. Шмидт Г. «На благо Германии». Москва, 1995 год. Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Конец примечания. Между тем... В конце декабря 1979 года Советский Союз ввел свои войска в Афганистан, то в странах НАТО довольно неоднозначно отнеслись к этой акции. Как явствует из переговоров Шмидта Г. с Картером Дж., которые в марте 1980 года прошли в Вашингтоне, Германский канцлер, ссылаясь на настроение капитанов западно-немецкой индустрии, в частности Бертольда байца круп и Гельмута Будденберга, Бритиш Петролиум, прямо выступил за продолжение деловых связей с Москвой. Более того, именно он стал первым лидером западной державы, посетившим Советский Союз, после вторжения его войск в Афганистан. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Конец примечания. Наконец, буквально за год до смерти в ноябре 1981 года Леонид Ильич Брежнев... В третий и последний раз посетил с официальным визитом Бонн. К тому времени он уже сильно болел, да и общая атмосфера в мировой политике была на колена до предела. Однако, тем не менее, как вспоминал его помощник Александров Агентов А.М., Леонид Ильич Брежнев придавал столь большое значение отношениям с ФРГ, что решил предпринять такую поездку. Примечание. Александров Агентов А.М. от Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. В свою очередь Шмидт Г. сознавая всю эту ситуацию во время всего визита, вел себя очень доброжелательно и тактично, а в отношении больного Брежнева с какой-то сыновней заботливостью. В центре внимания прошедших переговоров, как всегда, были два основных вопроса – экономика и международная повестка. По первому вопросу никаких проблем не возникло, и советская сторона подписала с концерном Манесман Тиссен -Man очередной грандиозный контракт, газ в обмен на трубы, а также целый ряд соглашений о строительстве Саянского алюминиевого завода и других аналогичных предприятий. А вот по второму вопросу, то есть обсуждению нулевого варианта нового американского президента Рональда Рейгана, напротив, возникли очень острые разногласия. Так, Шмидт Г настаивал на принятии данного варианта, а Брежнев Л.И. в категорической форме отверг его, так как все члены высшего советского руководства и высший генералитет справедливо расценили его как одностороннее разоружение Москвы. Более того, во время торжественного обеда у Шмидта Брежнев выступил с приветственной речью, в которой предложил советский вариант компромисса, суть которого состояла в том, что до завершения венских переговоров по разоружению Москва и Вашингтон отказываются от дальнейшего развертывания и модернизации всех своих РСД, расположенных в Европе. Москва в одностороннем порядке сокращает часть своих РСД в Европе и, наконец, обе стороны подписывают новое соглашение либо о существенном сокращении этих ракет нацеленных на европейские столицы, либо о полной их ликвидации. Однако этот вариант не устроил Шмидта, и переговоры по военно-политической тематике окончились ничем, что, по свидетельству того же Александрова Агентова А.М., привело Леонида Ильича в крайнее раздражение. Примечание Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачева – «Москва, 1994 год. Конец примечания». Помимо официальных встреч, Брежнев встретился с лидерами ведущих политических партий, в том числе с вождями ХДС Хельмутом колем и ХСС Францем Йозефом Штраусом. Обе встречи запомнились двумя заявлениями этих лидеров. Коль в самом начале разговора заявил Брежневу, что он встречается с будущим канцлером ФРГ, что буквально через год оказалось сбывшимся, так сказать, пророчеством, а Штраус неожиданно предложил советскому генсеку совместно с русскими изгнать американцев из Европы в обмен на съедение ГДР.